Прилетел из Афин в Белград ночью, опасаясь нападения итальянских истребителей. Он был в штатском. Такое условие поставил Симович. Не надо злить немцев, не надо давать им карты в руки. С аэродрома он сразу же отправился к премьеру. «Мы окажем вам помощь», — пообещал Дил, — «но в пределах реальных возможностей». В Греции у нас всего три дивизии, анильская армия не может оголять Суэцкий канал, потому что Ромель набирает силу в Африке. Мы сможем передать вам одну дивизию и одну моторизованную бригаду. Но у Листа по меньшей мере 12 дивизий. Я понимаю, вздохнул Дилл. «Я все понимаю, генерал. Но пока еще не изобретен способ создавать солдат из воздуха. Я предлагаю, чтобы наши штабные офицеры начали немедленные переговоры о возможности отступления югославских армий к салоникам объединения их с греками и с нами, и создания общей линии обороны» господин фельдмаршал речь в таком случае пойдет о защите британских интересов на ближнем и среднем востоке но отнюдь не о защите югославии сказал симович возможно наши объединенные части и удержат фронт в салониках это будет означать что я своими руками отдаю родину под власть гитлера Я понимаю, я все понимаю, господин премьер-министр. Но пока Россия не вступила в войну, единственный гарант европейского возрождения — Великобритания. Как это не горько говорить, но вы, сражаясь за интересы империи, в большей мере поможете своей родине, в будущем, естественно, чем если бы в настоящем решились на сражение с Гитлером. Я военный, как и вы, поэтому я говорю по-солдатски, открыто и доверительно. Ставка на Москву? Спросил Симович. Я ждал вашего приезда, чтобы окончательно выяснить военные возможности на Балканах. Итак, ставка на Москву. Как вы относитесь к этому? Если Кремль согласится выступить против Гитлера самим фактом переговоров с вами, этот шаг во всех смыслах будет иметь позитивное значение. Не столько сейчас, сколько впоследствии. Боюсь, впрочем, огорчить вас. Мне сдается, что Кремль не рискнет начать с вами переговоры. Через два часа Симович вызвал для беседы советского поверенного в делах Лебедева. «Пусть приготовят чай», — попросил он секретаря. «Разговор, видимо, затянется, а я не спал две ночи». Лишь после того, как Симович испробовал все пути для урегулирования отношений с Германией, Лишь тогда, когда югославскому послу в Берлине было сказано, что после тех актов террора, которым подверглись лица немецкой национальности в Белграде, впредь наши дипломатические отношения переходят на уровень консульских. Лишь после того как главное командование югославской армии провело ночное совещание с фельдмаршалом Диллом и выяснило со всей определенностью, что военная помощь Великобритании может носить лишь символический характер? Лишь тогда, когда Симович убедился, что хорватский лидер Мачек по-прежнему саботирует участие в его правительстве и проводит в Загребе сепаратистскую линию, лишь после всего этого Симович решил начать переговоры с Советским Союзом.